Глава 42. Расслабление. Удивительно, как много простых путей к счастью преграждают ограничивающие убеждения. Пребывание Неи в мужском монастыре без кураторства Эдика не только не вызывало ни у кого нареканий и не повлекло никаких бытовых неудобств, но открыло преимущество. Каждый день в гости заходили дети — Делегации из трех-пяти человек заваливались в комнату и, наигравшись под кроватью, под столом или даже под ковром, утаскивали Нею на улицу. Вместе они строили песочные замки и рисовали мелом смешные мордочки, цветы, классики и прыгали. Ловили застрявших в закрытом помещении птиц и отпускали на волю. Приученные развлекать себя сами, вдобавок из-за языкового барьера, дети не ждали от Неи многого, что освобождала от ответственности оправдывать их доверие. И она чувствовала себя едва ли неравной им, а порой и младше. «Оросекч! Оросекч!» Кричали они издалека и подбегали, обгоняя друг друга. Хватали Нею за руки и утягивали в какую-нибудь сторону или со злостью друг на друга. В разные. «Они называют тебя старшей русской сестрой», пояснила одна из мам. «Они тебя любят». Нея вспомнила, какими настороженными они выглядели в первые дни ее пребывания и едва ли могла рассчитывать на столь трогательное и значимое признание. По вечерам к их неугомонной компании присоединялись и старшие, играли в волейбол, в вышибалы и много смеялись, пока лазали по траве за мячом. цоги помогал Нее во всем, искренне, деликатно и скромно. Нее хотелось быть похожей на него хотя бы капельку, Она узнала, что из-за его аскетичного образа жизни монаха друзей в округе у него было мало, поэтому пребывание Неи в Дацане и вправду его радовало. Каждый вечер, когда на улице темнело, но еще не хотелось спать, они выходили на общий балкон, слушали любимую музыку друг друга и болтали. «Тебе не бывает скучно?» «Иногда, но редко», — как обычно кратко и вдумчиво ответил цоги Из его несокрушимого спокойствия и молчаливой жизнерадостности, из-за содержания и мягкого тона реплик, Нея сделала вывод о его склонности к самонаблюдению и глубокому осмыслению мира. В этом контексте его выбор стать монахом вызывал особое уважение. Она вспомнила Эдика, который и по сей день не осмелился на такой шаг. Хотя не один раз намеревался подумала и о сомнениях с которыми имела дело сама в сравнении с цоги и она и эдик в своих поисках и трудностях казались жалкими невеждами заплутавшими в трех соснах. и в подтверждение огромной разницы между ними по признаку чистоты ума и как следствие количеству страданий цоги добавил я не хочу другой жизни я счастлив каждый день Нея поняла, что он не лукавит, хотя бы потому, что он обыграл их с Эдиком и в баскетбол, и в бильярд, когда они выбирались прогуляться в город. Да и сама она была счастлива здесь каждый день. Старшие одарили ее таким количеством материнской, сестринской и братской любви, сколько она не получала за всю прежнюю жизнь. Обласканное ими, проникшись благородной простотой и размеренностью их быта, Нея иначе увидела идею самосовершенствования невротическим самоистязанием, обреченным на провал, эпичность которого измеряется количеством вложенных усилий. Здесь люди не отрицали и не игнорировали свои ограничения и слабости, оставались спокойными и скромными в столкновении с ними, деятельными и усердными в своих достоинствах и талантах, В этом мудром равновесии оставалось место и для прогресса, и для любви. Друг к другу, к себе и к Богу. «Невозможно любить Бога, а себя не любить», призналась себе Нея, прогуливаясь вокруг Датсана. «Это выдает пребывание в разделенности с ним, в противопоставлении, как оливка и маслина. Любовь к себе и к Богу, по сути, одно, но с разным вкусом. полюбить себя Не в этом ли главный земной урок и эволюционный экзамен? Одно дело набраться духовных знаний, чтобы распознать возвышенную суть человеческой жизни, освободиться от порабощающей привязанности к мирским благам, опираясь на духовную практику. Но распознав возвышенное, нужно взрастить любовь ко всему, что не возвышено, потому что подлинно возвышает именно любовь. Развить эту способность, будучи человеком, значит стать сверхчеловеком. В условиях свободы выбора любовь возревает преданный, созидательный и всеохватывающий. Но любить кого-то, включая себя самого, кажется нелепым. Можно разозлиться и поругать, но любить не перестанешь. То, что не нравится уму, меркнет, и ничто не решает в глазах смелого и открытого сердца. Оно видит сквозь маски боль и страх себя и других, видит в каждом Бога, сияющий потенциал сверхчеловека. Он заточен в клетку стереотипов, заблуждений и обид. Запирая божественное в клетку, человек блекнет и мельчает, лишаясь драгоценностей, принадлежащих ему по праву рождения человеком. Любовь к себе – ключ от нее. Тоска по неизведанному, фантомная боль отвергнутого величия, парадоксально неистребимая, потому что оправдана эволюцией. Чтобы унять тоску, невоспитанный ум порождает эго, убогий вымысел, вскормленный неугасающим мерцанием отринутых драгоценностей. Когда вымысел раздувается и трещит по швам, иллюзорность могущества эго становится очевидной, как мыльная пена на ветру. Оно разлетается на отдельные скопления пузырей, обнажая свою ничтожную суть. Если в этот момент не смолодушничать, не броситься сращивать пузыри в один большой, сокрушаясь от тяжести испытания и оплакивая свою немощь, можно вкусить горькую с непривычки свободу. Запрутим невежества и бездумно заимствованных представлений о том, какой должна быть жизнь. Человек скрывает от себя то, какой она может быть. Уже час Нея бродила по холмам и не заметила, как высоко забралась. Она остановилась и посмотрела по сторонам. Земли и неба здесь было одинаково много, а людей не видно. Солнце медленно катилось по голубому куполу к горизонту, в тот день прозрачному. В воздухе витали то сладкие, то бодрящие ароматы. Все мирское застыло внизу и лишилось болевого заряда, представ игрушечными декорациями, а не живой сутью жизни. Здесь прошлое не определяло будущее, не существовало неизбежности вытекающих одно из другого обстоятельств, подчиненных неумолимой логике. Жизненные обстоятельства оказались облаками, которые порой проливали дождик тревог и грусти, Но если не цепляться за них пристальным вниманием, они спокойно проплывали мимо, вместе с логикой, открывая пространство диковинных смыслов, которые с каждым вдохом Неи безмятежно проникали в её сознание и комфортно там устраивались. Летящая в небе птица не ставит крыло поперёк потока воздуха, чтобы изменить его направление себе в угоду. Почему же человек так упорствует в стремлениях подчинить поток жизни? И достигнутое превосходство в ущерб другим людям делает борьбу только слаще. Не потому ли полет птиц так завораживает, что олицетворяет красоту и мудрость сотрудничества? Если не сражаться с существованием, мысленно дать свободу всем явлениям быть тогда и там, где они возникают, то освобождаешься сам. И вместо ожидаемого хаоса на фоне пугающей утраты контроля Все становится более упорядоченным, потому что уходит агрессия, вызывающая у всего и всегда сопротивление, и в совокупности затор. Борьба имеет свою ценность, но основной тактикой прогресса остается в силу невежества. Стоит обучиться передвигаться по рослу жизни мудрее и легче, так, чтобы благополучие в большей степени складывалось само собой. Эволюционный образ жизни наполнен смехом, радостью и счастьем, как двор, в который отпущены гулять накормленные и обласканные дети. Они играют, даже когда воюет и умирает. Восприятие внешней реальности в роли старшего партнера игрового сотворчества преображает ее. Она благоволит тем, кто не стремится закабалить ее в проекциях своего эго, стремящихся ее поработить, Она сама порабощает и всегда выигрывает. Даже победа, иллюзию которой она порой позволяет пережить захватчику, служит её стратегией. Падающие с большой высоты не поднимаются на неё вновь, если не переосмысливают своё существование и мотивы. Не поднявшись, думают, что прозябают и страдают от этого больше тех, кто никогда не поднимался. Победы ещё не упавших всегда должны превосходить прежнее. Они жаждут роста, иначе вкус притупляется, удовлетворение ускользает, как и смысл. Удачливые поработители один за другим становятся рабами утраченной высоты или своих побед. Если отказываться от агрессии, становятся неважным, что с тобой не так, и что еще добавить или отрезать, чтобы унять фантомную боль отвергнутого сверхчеловеческого. «Самосовершенствование омрачено самообманом и сводится к неутолимому вожделению эго достичь абсолютного превосходства над всем, чтобы беспрепятственно получать желаемое, в чем и уподобится Богу, или даже превзойти его». «Ха-ха, я больше не куплюсь на эту утопию. Вера в Бога делает меня реалисткой. И как же это расслабляет!» Нея подставила лицо ветру и замерла. Расслабление, оно же освобождение, постижение несерьезности серьезного, включая самого себя. Радость, бесстрашие и созидающая сила мудрость, смирение, непротивление, позволение быть и уходить, любовь. Неспроста единение с Богом приравнивает к возвращению домой, туда, где люди расслабляются.